Глава 12 Полина. В понедельник я еду в телецентр без особого настроения. Даже, как обычно, с таксистом не треплюсь. Может, и правда так действует магия обручального кольца на безымянном пальце? Что стороннего мужика я уже не интересую? Может, просто у меня слишком мрачное выражение лица, чтобы со мной кто-то хотел разговаривать? Так или иначе, сегодня мы с Костей должны подать заявление. В конце недели он ко мне въедет. Через месяц или когда там поставят сроки в ЗАГСе, распишемся. Все это обговорено, порядок действий согласован. Вроде что плохого, хорошо же. Мама будет рада, Костя ей нравится, по крайней мере. Блин, но почему у меня ощущение, что обручальное кольцо мне палец то ли натирает, то ли жжет? Что это, посттравматический синдром после депрессии из-за развода? Вот и тут Варламов мне свинью подложил. Может исходить на пару сеансов психотерапии. Глядишь и выдохнув, вот это все. И перестану так переживать из-за свадьбы. Ну, подумаешь. Ну, ерунда же. Ну, чего можно бояться при мысли о замужестве за хорошим, надежным мужчиной? Ну, ну, не кружится у меня голова от его прикосновений. Не особо я в восторге от некоторых его привычек. Но, боже, кому нужны те гормоны? И кто из нас идеален? В голове этот кавардак. А я должна куда-то ехать, идти и работать. Да еще и физиономию Варламова наблюдать и подавлять раздражение от этого прискорбного факта. Ладно. Переживу. Сегодня обработаем финал сценария. Потом начнутся кастинги, работа со съемочными локациями и съемки. Наконец, съемки. Момент, которого я ужасно жду на самом деле. Ужасно мне не терпится увидеть, как обретает объем та картинка, которую я себе только в голове и представляла. Насколько будут похожи актеры на моих героев? Насколько кино будет соответствовать сценарию? Будут ли съемки в Париже? Там происходит немало финальных сцен, и несмотря на то, что я предлагала перенести съемки куда-нибудь в наши реалии, Кирсанов отмахнулся и сказал, что в бюджет заложат и Париж, и меня туда тоже возьмут. Нет, у меня нет проблемы с тем, чтобы куда-то слетать, ну блин, одной. Сама по себе я жуткая домоседка. Не люблю разъезды. С Димой еще, бывает, мечталось, что вот разрешим мы наши финансовые проблемы и объедем полмира. Но до этого мы вместе не дожили. Со скучной мной ему ехать никуда не захотелось, а я решила, что скучной мне тоже просто так болтаться никуда не хочется. С Элькой ездили как-то в Прагу, пару раз в год доезжали до Сочи, чтобы обогреться и накупаться, а потом я с удовольствием возвращалась домой, к своему любимому ноутбуку и полке с коллекцией слоников. О Парижах грезили мои героини, не я. Я была практична, и романтичная столица мира меня особенно не интересовала потому что в гробу я видала ту романтику. Но ведь эта поездка будет ни разу не романтичной. Рабочей – целое приключение, которое было приятно предвкушать. Под это предвкушение даже настроение выровнялось и не так тошно думалось о предстоящем рабочем дне. Я его проживу, а потом начнется новое и интересное. В телецентре меня ждало прекрасное, запертый кабинет Варламова. Я честно проторчала у аппарата по продаже кофе 20 минут задумчиво прикидывая, где может носить моего бывшего муженька. И не собеседует ли он сейчас за закрытой дверью какую-нибудь дешевку для проходной роли в сериальчике. Вот чего он добивается, чтобы я вышла из себя. О, это у него прекрасно получается. Даже неловко, что я так ведусь на его провокации. Думала, что спокойнее к нему отношусь, ровнее, безразличнее. Не дождалась явления господина, ведущего сценариста, набрала Кирсанова. Интересно, если я ему пожалуюсь, Димочку сильно натянут? Хотелось бы, чтобы посильнее. Эх, Полина, Полина, ты же никогда не была ябедой. Что это такое вообще? Хотя я знаю, что это мстительность. Чрезвычайно рад вас слышать, госпожа вадлер Кирсанов действительно звучит бодро и радостно. Илья Вячеславович, я приехала работать над последними главами сценария, а Варламова нет на месте. Честно говоря, выговариваю я это с максимальным недовольством. Во всем, что касается Варламова, я превращаюсь в редкостную стерву. Ничего хорошего я Димочке не желаю на самом деле. Проблем с мужской силой желаю регулярно, когда замечаю очередную новенькую на аватарке в Фейсбуке. Не работает, правда. Ну, не ведьма я, не ведьма. «Ох, госпожа Бадлер!» – виновато вздыхает Кирсанов. «Это я виноват на самом деле. Я отправил Диму на объект, чтобы он посмотрел, подходит ли нам дом для съемок. Он же знает большинство мест действия, кому как не ему в этом разбираться». «И что мне делать?» Резко теряя в раздраженности, спрашиваю я. «Ехать домой и отложить сценарий до завтра?» «Полина, вы же должны были обработать финал, да? Вам нужно просто передать главы Диме». «Ну, да», – осторожно подтвердила я. «Так, может, вы доедете до объекта? Заодно тоже посмотрите, подходит ли нам та локация для съемок. Там замечательный концертный зал, вполне для сцен репетиции вашей Аси подходит. Такси я вам оплачу, разумеется». «Черт возьми, ехать куда-то снова». Тем более, к Варламову. И с одной стороны, меня одолевает раздражение в духе, ну, что, я ему девочка на побегушках? С другой стороны, это обычный рабочий момент. Ничего сложного с меня не просят. «Можно я подожду его?» – спрашиваю я. В принципе, я могу найти, чем заняться в этом районе. «Я боюсь, что Дима сегодня уже в студию не приедет», – с сожалением отзывается Кирсанов. «У него дела после обеда. А хорошо, если бы сценарий завтра уже пошел в работу». Дела у него, блин раздражение на моего удивительно дельного бывшего мужника пришлось не только подавлять но и связывать и затыкать рот кляпом и ничего в этом удивительного нет я еще злилась на него за пятницу а разведенка во мне тут же начала бубнеть на тему того какие у этого бабника в реальности могут быть дела полина ну я вас очень прошу почти взмолился илья владиславович правильно трактуя мое молчание ну я не хочу еще один день простое вы меня поймите я тоже творец Я уже хочу начать съемки. Дима недавно выехал, он подождет, пока вы подъедете. Хорошо, хорошо, я съезжу, говорите адрес. Сдаюсь я. Ну, в конце концов, Кирсанов сам у себя был козырным тузом. Отказать ему я не могу. Да и в принципе, он явно умел добиваться от людей нужных решений. Я не была ему прямой подчиненной, у меня не было жесткого графика работы. Поэтому со мной работал вот этот вот тон любезного и обаятельного мужчины. Я практически уверена, на съемочной площадке Кирсанов совершенно преображается. Спасибо, госпожа Бадлер. Какая жалость, что не могу прямо сегодня угостить вас обедом за такую услугу. Но я надеюсь, мы еще наверстаем. Даже по телефону Кирсанов умудряется отдать меня своим лучистым обаянием. Эх, вот и почему он женат, а? Хотя ладно, об этом три миллиона его поклонниц в одной только России страдают, не только я. Вообще, я, конечно, зря выпендриваюсь. Перспектива-то была хороша. Мне же до жути интересно сунуть нос и посмотреть, что за локацию подобрали для съемок. Зал для выступлений нужен. Да, крестница главной героини, юная начинающая певичка, которая в ходе книги добивалась успеха и победы в конкурсе, должна в одном таком большом зале проходить кастинг. И да, эту локацию не выстроишь в студии, как строят там сейчас городок из декораций домашних сцен. Я точно знаю, что кто-то сейчас рыщет в округе Москвы в поисках нормального лесного пейзажа с озером. Как они это делают в начале весны, когда еще снег не сошел? Я не знаю. Они профи просто. Кстати, грозились меня и по тем озерам покатать, чтобы я повыбирала. Вместо четырех часов в компании Варламова мне предполагается потратить час, чтобы отвести ему сценарий. И потом я свободно и могу ехать к Косте. А потом домой, к проклятому финалу книги, который из меня уже все жилы вытянул. «Люблю свою работу. Обожаю просто, да, но эти финалы. Их всегда так сложно прописывать, ведь историю персонажей от себя приходится отрывать. Как крылья себе отрезаешь, а потом начинаешь растить по новой, а крылья их уже носят другие люди, те, которые тебя читают. И тебе странно и непривычно, и ты ходишь и беспокоишься, а впору ли ты вырастила крылышки? Не натирают ли они любимым читателям? Да, я привыкла. Я знаю, что нужно сесть и дописать, и ничего в этом страшного не будет. Все будет хорошо, героям будет хорошо, читателям будет хорошо, мне будет хорошо. Ведь одной точкой в моей голове станет больше и освободится место для новой истории. Это ведь хорошо, очень хорошо. И то, что у меня сегодня будет больше времени на книгу, это хорошо, это замечательно. Так что спасибо, Илья Владиславович, что решили занять Варламова чем-то помимо просиживания штанов в кабинете. Его пятой точке подобное сиденье вряд ли было полезно. Вот, кстати, еще один бонус от этой внезапной поездки. Сегодня у меня будет меньше Варламова. ураже ура! Серьезно, это для меня большое облегчение. Я могу себе представить, как он проедется по Косте, когда заметит обручальное кольцо на моей руке. Вот, казалось бы, какое ему дело, да? А нет же, лезет ведь. Еще и прозвище это идиотское для Кости придумал. Меня прислали в школу искусств. Внезапно даже новую. Пятиэтажную и выпендрёжно-стильную. Вижу, вижу. Амбиции у спонсоров огроменные. Правда, сейчас почему-то школа была пустая и тиха, как украинская ночь. Мы ещё не сдались. виновато сообщила мне девушка, стоящая то ли на ресепшене, то ли на вахте. Лицензию получим скоро. Начнём набор, но пока ещё не сдались. Логично. А чего площадям простаивать? Почему не арендовать их киношникам? Тем более, что киношники хорошо оплачивают нанесённый ущерб, если вдруг. «А концертный зал для киношников у вас где?» – вздохнула я. «Пятый этаж», – немилостиво сообщает мне, это эфемерное полуэльфийское создание с дивным нежным профилем. Надо будет героине следующего романа такой выписать. Пятый этаж, лестницы и мои каблуки сочетаются плохо. «У нас есть лифт», – тоном великой спасительницы говорит мне девушка. «Честно говоря, честно говоря, я и лифты сочетаются не лучше». Нет, когда я еду в чьей-то компании, еще ничего, а вот одна... И я предпочитаю на лифтах не ездить. Клаустрофобия у меня, короче говоря, легкая, но есть. И моя квартира расположена не где-нибудь, а на втором этаже. Я спускаюсь пешим ходом, вот так вот. Я даже не стала покупать машину и учиться на права, потому что это же регулярно придется запихиваться в железную колымагу и находиться в ней. Одной. Такси – мой выбор, да. И сейчас, глядя на лифт, я взвешиваю за и против. Забираться по лестницам на пятый этаж на каблуках – это садомаза. Плюс надо учесть, что потолки-то здесь высокие, и лестницы наверняка высоченные, с кучи ступенек, а тут лифт. Ладно, пять секунд отмучиться и уже отправиться домой. Ладно. Я решаюсь, шагая в чертову металлическую клетку, жму на кнопку с цифрой пять. Нужно всего-то немного, закрыть глаза и досчитать от пяти до нуля. А потом двери разъедутся, и я буду свободна. Пять, Три, два... И вот надо же было, именно между четвертым и пятым этажом лифту вздрогнуть и остановиться. И у меня, разумеется, тут же сердце подскочило чуть ли не в черепную коробку. И тут же обдало паническим жаром, а кожа покрылась липким потом. Черт, черт, черт, ну почему все это именно сегодня, а? Вот за что?